Некоторое время Чейт молчал. Потом с фальшивым оживлением заявил, конечно, можем. Я говорил, Кетрикен, что ты не согласишься. Он вздохнул. «Ну, просто я хотел воспользоваться тем, что мне удалось узнать из манускриптов. Ну что ж, я сказал все, что хотел. Ну что тебя интересует? Неожиданно меня охватил гнев. Неужели ты, прочитав несколько манускриптов, собираешься учить принца Силе? «А ты не оставляешь мне выбора», — буркнул Чейт. «Ты осознаешь опасность, которой подвергается Дьютифул. Сила затягивает Чейт. Она воздействует не только на разум, но и на сердце. Человека охватывает желание раствориться в силе, стать с ней единым целым. Если во время твоих уроков принц уступит этому желанию, он утонет в силе, и рядом не будет человека, способного его вернуть». Я взглянул на Чейда и увидел, что он не понимает, о чем я говорю. Он лишь упрямо заявил, в манускриптах написано, что не учить человека с талантом к силе опасно. В некоторых случаях молодые люди начинают пользоваться этой магией по наитию, не понимая, какая в ней таится угроза. Но даже наставник с минимальными познаниями лучше для юного принца, чем полнейшее неведение. Повисло долгое молчание. — Я не стану в этом участвовать, Чейт, — наконец сказал я. — Я отказываюсь. Много лет назад, сидя рядом с умирающим Уилом, я дал себе обещание. Я не убивал его. Больше я не буду убийцей, инструментом в чужих руках. Я не позволю себя использовать. Мне пришлось принести слишком много жертв. Полагаю, я заслужил покой. И если вы с Кетрикен думаете иначе... И отказываетесь давать мне деньги, я проживу и без них. Лучше назвать вещи своими именами. Когда я в первый раз нашел кошелек с деньгами после визита Старлинг, я счел себя оскорбленным и лелеял обиду до ее следующего посещения. Она лишь рассмеялась и заверила меня, что эти деньги не от нее. Мне назначена пенсия за услуги, оказанные шести герцогством. И тогда я понял, что Чейд знает обо мне все, что известно Старлинг. Именно он посылал мне превосходную бумагу и отличные чернила, которые она иногда привозила. Вероятно, возвращаясь в Олений замок, Старлинг отправлялась к Чейду на доклад. Я сказал себе, что мне наплевать. Возможно, мой старый наставник присматривал за мной в надежде, что я еще пригожусь. Наверное... Он прочитал эти мысли на моем лице. Фиц, успокойся». Старик протянул руку и потрепал меня по плечу. «Об этом не может быть и речи. Мы оба прекрасно понимаем, что ты сделал для нас и для шести герцогств. Пока ты жив, мы будем обеспечивать тебя всем необходимым. И выбросить из головы обучение принца Дьютифула — это не твоя забота». И вновь я спросил у себя, что ему известно — «Да, ты прав, меня это не касается. Я лишь предупреждаю тебя о необходимости соблюдать осторожность». «О, Фиц, ты же знаешь, что я всегда осторожен». Глотнув бренди, я посмотрел поверх фаянсового края чашки и заметил в глазах гостя улыбку. Я отставил чашку в сторону, но не думать о предложении Чейда. Было все равно, что пытаться выдернуть дерево за корни». Конечно, я боялся, что неумелое руководство подставит принца под удар. Однако желание создать новый круг владеющих силой и удовлетворить собственную жажду оказалось сильнее страха за судьбу дьютифула. Именно по этой причине я не имел права заставлять страдать еще одно поколение. Чейт не нарушил свое слово, он больше не упоминал о силе. Мы много часов проговорили о судьбах людей, живущих в Оленьем замке. Блейд стал дедушкой, а у Лейси болят суставы, и ей пришлось отказаться от плетения кружев. Хенц теперь главный конюх замка. Он взял себе жену из внутренних герцогств, рыжеволосую и с соответствующим темпераментом. Все их дети унаследовали цвет волос у матери. Она держит Хенца на коротком поводке — и если верить Чейду, такое положение вещей вполне устраивает ее мужа. В последнее время жена уговаривает Хенса вернуться в Фарроу на ее родину, и он не особенно возражает. Вот почему Чейд и навестил Барича, чтобы предложить ему прежнюю должность. Вскоре знакомые лица всплыли у меня в памяти. Мне ужасно захотелось вернуться в Олений замок, и я не мог удержаться от новых вопросов. Когда мы все обсудили, я провел Чейда по дому и саду, словно мы превратились в двух кумушек, встретившихся после долгой разлуки. Я показал ему цыплят и березы, которые сам посадил, и тропинки для прогулок. Завел в мастерскую, где делал краски и чернила, которые нет потом продавал на рынке. Чейд был немного удивлен. «Я привез тебе чернила, но мне кажется, что твои даже лучше». Он похлопал меня по плечу, как в былые времена, когда я удачно смешивал яды, и на меня приятной волной накатило знакомое ощущение гордости. Я показал ему даже больше, чем следовало. Когда Чейк посмотрел на мой огород, он обратил внимание, что успокаивающие и более утоляющие травы преобладают над прочими. А когда мы подошли к скамейке на вершине утеса, откуда открывался вид на море, он заметил... Да... «Верите, здесь бы понравилось». Однако он больше не упоминал о силе. В тот вечер мы поздно легли спать, и я научил Чейда основам игры в камни. Ночному волку наскучили наши разговоры, и он отправился на охоту. Зверь слегка ревновал, но я решил, что разберусь с ним позднее. Когда мы закончили играть в камни, я принялся расспрашивать Чейда о его житье. Он с улыбкой рассказал, что с удовольствием окунулся в жизнь двора. Еще он поведал мне о своей юности, хотя раньше всегда уклонялся от вопросов на эту тему. Он был беспечным кутилой до того дня, пока не ошибся, когда готовил одно из снадобий, и эта ошибка изуродовала его лицо. С тех пор он стыдился своей внешности и держался в тени, став королевским убийцей. В последние годы он вернулся к образу жизни, который вел в молодости. Теперь ему нравилось танцевать и общаться с красивыми и умными дамами. Я порадовался за него и скорее в шутку спросил, «А как твоя тайная работа для короны сочетается с новым образом жизни?» Он ответил совершенно откровенно, «Я справляюсь». Да и мой нынешний помощник оказался расторопным и толковым, Пройдет немного времени, и я смогу полностью передать свои обязанности в молодые руки. Я вдруг почувствовал укол ревности. Другой человек занял мое место. Через мгновение я понял, как это глупо. Видящим необходим человек, который будет без лишнего шума приводить в исполнение королевские приговоры. Я же сам заявил, что больше не буду королевским убийцей». Наивно полагать, что с моим отказом нужда в таком человеке исчезнет. Я попытался вернуть себе прежнюю уверенность. Значит, в башне продолжаются эксперименты и уроки. Чейт мрачно кивнул совершенно верно. На самом деле он неожиданно поднялся со стоящего у камина кресла, и я вдруг понял, что к нам вернулись прежние привычки. Чейт сидел у огня а я примастился у его ног. Меня поразило, каким естественным мне показалось такое положение. Пока Чейд копался в сидельных сумках, я встряхнул головой. Наконец он вытащил покрытую пятнами фляжку из твердой кожи. «Я хотел тебе это показать, но за разговорами чуть не забыл. Ты помнишь, меня всегда интересовал огонь неестественного происхождения и дым?» Я закатил глаза. Его интерес не раз приводил к тому, что нам обоим приходилось подолгу лечиться от ожогов. Потом я вспомнил, как он в последний раз применил свою огненную магию. Чейт заставил факелы в Оленьем замке гореть и плеваться синим огнем. В ту ночь, когда принц Регал объявил себя наследником короны видящих. Тогда же убили короля Шрюда, а меня арестовали. Возможно, Чейт тоже об этом вспомнил но виду не подал и с улыбкой вернулся в кресло у огня. «У тебя найдется клочок бумаги?» Я нашел ненужный листок и стал с некоторой долей скептицизма смотреть, как чей отрывает узкую полоску, складывает ее по всей длине и осторожно высыпает в получившийся желоб порошок из фляжки. Затем он аккуратно соединил края и ловким движением скрутил бумагу в жгут, а теперь посмотри, что у меня получилось. Я с тревогой наблюдал за его манипуляциями. Чейд поднес бумажный жгут к огню, однако ничего особенного не произошло. Бумага пожелтела, вспыхнула и быстро сгорела, в воздухе слабо запахло серой, и все. Я вопросительно приподнял бровь, Ничего не получилось, огорченно воскликнул Чей. Однако он тут же оторвал еще одну полоску бумаги и высыпал из фляжки новую порцию порошка, побольше первой. Затем сунул бумажную полоску в огонь. На всякий случай, приготовившись к неприятностям, я отодвинулся подальше от камина. Но Чейда вторично постигла неудача. Я потёр губы, чтобы скрыть улыбку. «Королевский убийца не скрывал досады. Ты думаешь, я утратил прежние навыки?» — заявил он. «Вовсе нет», — возразил я, — но не выдержал и рассмеялся. В третий раз Чейт сделал из бумаги толстую трубку и не пожалел порошка. Я встал и отошел от камина на несколько шагов. Ну, как и прежде, бумага просто сгорела. Он разочарованно фыркнул, заглянул в горлышко фляжки и встряхнул ее, Затем, нахмурив лоб, закупорил ее. Туда каким-то образом попала влага. Ну, ладно, фокус не удался. И уязвленный до глубины души он бросил фляжку в огонь. Присев рядом с ним у камина, я ощутил всю глубину его огорчения. Мне стало жалко старика, и я попытался смягчить удар. Это напомнило мне один случай, когда я перепутал дымный порошок с растертым корнем ланцета. Ты помнишь? «Глаза у меня слезились несколько часов», — Чейд коротко рассмеялся, — «помню». Он немного помолчал, улыбаясь воспоминаниям, потом наклонился вперед и положил руку на мое плечо. «Фиц!» — сказал он, заглянув мне в глаза. «Я ведь никогда тебя не обманывал, верно? Я был честен с тобой». «И с самого начала рассказал о том, чему буду учить». И я понял, что в наших отношениях осталась трещина. Я положил руку на его пальцы, на узкую кисть, обтянутую тонкой кожей. Не отводя глаз от пламени камина, я заговорил, «Ты всегда был честен со мной, Чейд. Я сам себя обманывал. Мы оба служили королю и делали все, что могли. Я не вернусь в Олений замок, но вовсе не из-за того, что сделал ты». Все дело в том, кем я стал. Мне не в чем упрекнуть тебя. Я повернулся и посмотрел на наставника. Его лицо помрачнело, а в глазах я прочитал то, что он так и не сказал. Он скучал по мне и просил вернуться еще и поэтому. И мне стало немного легче. Кто-то по-прежнему любит меня, во всяком случае чейт. Меня это тронуло, и на глаза навернулись слезы. Ты никогда не обещал мне спокойной и безопасной жизни. И, словно в подтверждении моих слов, в очаге полыхнула ослепительная вспышка. Если бы я не смотрел на да я бы потерял зрение. Взрыв оглушил меня. Во все стороны полетели искры и угольки, пламя взметнулось вверх, как разъяренный зверь. Мы отскочили от камина. Через мгновение сажа из давно нечищенной трубы рухнула вниз и почти погасила огонь в камине. Мы с Чейдом заметались по комнате, спешно затаптывая угольки и тлеющие осколки фляжки, чтобы не загорелся пол. С громким стуком распахнулась дверь, и в дом влетел ночной волк, ему пришлось выпустить когти, чтобы остановиться. «Я цел и невредим», — заверил его я с некоторым опозданием, заметив, что кричу. Ночной волк презрительно фыркнул, Недовольный запахом Гарри, окутавшим комнату, молча повернулся и скрылся в ночи. Чейт с довольным видом хлопнул меня по спине. Нам пришлось потратить некоторое время, чтобы навести в доме порядок. Затем мы расположились подальше от камина. — Так для чего нужен твой замечательный порошок? — невинно спросил я, налив нам по чашечке бренди, привезенного из песчаных пределов. Клянусь яйцами Эля, я не собирался устраивать безобразие в твоем комедии. Прежде мне удавалось получить ослепительную белую вспышку. Я никак не ожидал такого результата. Интересно, почему так вышло? Что не так? Проклятие! Как жаль, что я не помню, что было во фляжке. Он хмуро уставился в огонь. Я не сомневался, что новому ученику придется поломать голову над этой загадкой. Не завидую я ему поскольку представляю, какие эксперименты ему предстоит поставить под руководством такого наставника. Чейд переночевал в моей хижине, я уступил ему свою постель, а сам перебрался на койку Неда. Но когда утро разбудило нас, мы оба понимали, что визит подошел к концу. У нас как-то сразу кончились темы для разговора, мне стало грустно. «Ну, какой смысл расспрашивать о людях, которых я никогда не увижу?» Зачем Чейду рассказывать мне о политических интригах, если они не имеют ко мне отношения? На один долгий день и вечер наши жизни соединились, но сейчас, когда занимался серый рассвет, Чейд молча наблюдал за моей обычной утренней работой. Я принес воду, накормил цыплят, вымыл оставшуюся после вчерашнего дня посуду и приготовил завтрак». С каждым мгновением мы все стремительнее отдалялись друг от друга. Я вдруг подумал, что было бы лучше, если бы он не нарушал моего одиночества. После завтрака Чейт сказал, что ему пора, и я не стал его удерживать. Я обещал, что передам ему рукопись об игре в камне, когда она будет закончена. Потом я подарил ему несколько свитков с описанием успокаивающей настойки моего собственного изобретения — а также семена лекарственных растений, которых он не знал. еще я вручил Чейду несколько флаконов с разноцветными чернилами. Он заметил, что в Бакипе я бы мог неплохо заработать на таком качественном товаре. Я лишь кивнул и обещал иногда присылать Неда. Потом я оседлал и взнуздал прекрасную кобылу Чейда. Он обнял меня на прощание, вскочил в седло и уехал. Я долго смотрел ему вслед. Рядом тут же оказался ночной волк и потерся головой о мою ногу. — Ты сожалеешь о прошлом? — Я сожалею о многом. Но я знаю, что если бы вернулся и выполнил его просьбу, то сожалел бы еще больше. И все же я стоял и смотрел вслед Чейду. Еще не поздно искушал я себя. Стоит крикнуть, и он вернется! Я стиснул зубы. Ночной волк ткнулся носом в мою ладонь. «Давай пойдем на охоту. Без мальчика и лука. Только мы с тобой». «Звучит неплохо», — услышал я собственный голос. И мы отправились на охоту, нам даже удалось поймать зайца. Я размял мышцы и с удовлетворением убедился, что по-прежнему способен добывать себе пропитание. «Да, я еще не старик, и мне, как и Неду, полезно иногда выходить из дома, чтобы заняться чем-нибудь необычным» узнать что-то новое. «Пэшенс» всегда именно так боролась со скукой. Когда вечером я оглядел свою хижину, дом больше не казался мне уютным. Все вокруг стало голым и тусклым. Я прекрасно понимал, что дело в рассказах Чейда об оленьем замке, которые неизбежно заставили меня задуматься о своей нынешней жизни. Я попытался вспомнить, когда в последний раз ночевал не в своей постели. Да, я вел упорядоченную жизнь. Каждый год во время сбора урожая на месяц уходил из дома, нанимаясь на покос, уборку пшеницы или сбор яблок. Лишние деньги никогда не помешают. Дважды в год я отправлялся в ближайший городишко, чтобы продать чернила и краски, а также купить ткань для одежды и новую домашнюю утварь, В последние два года я посылал туда Неда на его толстом пони. Моя жизнь вошла в привычную колею, а я даже этого не заметил. «Ну и чего ж ты хочешь?» — ночной волк потянулся или не возевнул? «Не знаю», — признался я. «Чего-то другого. Как насчет небольшого путешествия?» На некоторое время волк укрыл от меня свои мысли, а потом с раздражением спросил, «Мы оба пойдем пешком?» Или ты сядешь на лошадь, а я буду бежать сзади? Хороший вопрос. А если мы оба, пойдем пешком? Ну, если хочешь, — ворчливо согласился он. Ты думаешь о том месте в горах, верно? Древний город? Да. Ночной волк не стал со мной спорить, а мальчика мы с собой возьмем? Ну, пожалуй, Неда лучше оставить здесь, чтобы он немного побыл один. Ему будет полезно. К тому же, кому-то нужно присматривать за цыплятами. «Значит, мы не уйдем до возвращения мальчика?» Я кивнул. «Интересно, окончательно ли я лишился рассудка? Интересно, вернемся ли мы когда-нибудь обратно?»